Глава 21. Висеть на суку никто из пленного отряда не захотел, и они быстренько выстроились в колонну по одному. Подходили поочерёдно к нам с оревитом, протягивали руку, мак чиркал ножиком по ладони, я принимал клятву, кровь останавливалась, и рана сразу же затягивалась. Командир отряда, как и его заместитель, оставались прежние. В нескольких словах пояснил, что мне от них нужно будет в будущем и чем они могут заниматься сейчас, и отправил всех обратно в столицу. Была мысль оставить их при себе, пусть не всех, какую-то часть, но и ревит сразу воспротивился, убедил, что нас, мол, и так много для такого рейда, а если еще и неизвестно, что из себя представляющие наемники добавятся, то за благополучное завершение нашего похода никто не даст и одного шанса. Короче, бла-бла-бла, и пришлось якобы поверить и согласиться, а потому что некуда мне деваться. Знать бы ещё точно, что это за поход. Та и его официальная версия, которую мне успешно скормили и в которую я якобы сразу поверил, не вызывает никакого доверия. Единственное, что говорит в её пользу это наличие в нашем отряде самого архимага. Если бы действительно было всё плохо, то вряд ли король отпустил бы его с нами. Сомнений своих я, конечно, не показываю, делаю вид, что ни о чём не тревожусь, но постоянно проверяю свою собственную защиту, осматриваю округу сканером и, честное слово, не отказался бы сейчас от собственного вспомогательного отряда, преданность которого держится на личной клятве кому? Мне, кому же ещё? Так что отправлял я их обратно в столицу, скрепя сердце. Благодушие мне страдал Поэтому ещё долго с помощью сканера наблюдал за перемещениями моего нового отряда. На всякий случай, говорю же, что-то я слишком подозрительным стал в последнее время. И только когда точно уверился в том, что они действительно направились в сторону столицы, снял с них наблюдение. Но аурные отметки командира и заместителя зафиксировал. Пусть будут. Что ещё насторожило и даже немного не так вызвало непонятную тревогу, что ли. В общем, показалось странным, особенно в свете последующего объяснения. Эривит при расставании с наёмниками что-то на словах передал старшему из них. Но ну, а когда заметил мой интерес, то сделал вид, что ничего особого и не произошло. Я со расспросами не полез, но он сам счёл нужным мне пояснить, передал весточку, что у нас всё идёт по плану. В ответ на это только головой кивнул и ничего не сказал. Но сомнения так и грызли и никуда не делись. Какая может быть весточка с никому не известным наёмником, кто с него во в дворце вообще разговаривать станет? И неужели у главного мага королевства нет никакого другого способа для связи? Переговорными амулетами между собой вообще пользуются? А здесь посыльного потребовалось отправлять. Что-то всё больше и больше терзает меня смутное сомнение. После всех приключений сам переход до тёмного леса выдался на удивление тихим и спокойным. Никто больше на нас не нападал, и светлых эльфов мы так больше ни разу и не увидели, ну и не услышали само собой. Слухи имеют необъяснимое свойство распространяться прямо-таки с космической скоростью, и здесь они полностью подтвердили эту свою способность. Бежали впереди нашего отряда, значительно опережая наше продвижение. Так что, скорее всего, все любители халявной поживы рисковать попусто своими жизнями не захотели и заблаговременно разбежались в разные стороны. Ну, не по зубам мы здесь никому. Сам темный лес никаких положительных эмоций у меня не вызвал. С высоты предгорий глянул один разок на темнеющий далеко впереди массив, и этого одного раза хватило, чтобы все недоброе прошлое в памяти всколыхнулось, Даже зубы почему-то вдруг заныли от возникшего нехорошего предчувствия. Так спускаться туда не хочется. Да, совсем забыл. На выезде из горного ущелья у нас образовалась встреча с гномами. Не сказал бы, что она получилась совсем уж неожиданной. Наоборот, нечто подобное я предполагал. И что уж тут скрывать. Откровенно надеялся кого-нибудь из подгорного народа да встретить очень уж было интересно узнать, как там моя тётушка поживает, предполагать-то я предполагал, но молчал. И чем ближе мы подъезжали к тому самому месту, где я с ними встречался в прошлый раз и где находился вход под гору, тем сильнее волновался. Так что, когда впереди на дороге передовой охранение всё-таки увидел гномов и доложило о встрече, то я точно этой встрече обрадовался как они чуть позже объяснили, топанье по камню столь большого количества ног трудно было не услышать. Вот на этот момент я и рассчитывал, потому что хорошо помнил объяснение Горина о постоянном наблюдении за незваными гостями во владения гномов. Вот их и послали проверить и полюбопытствовать, кто тут такой смелый в земле топчет. Это была шутка, если кто из нас не понял. На самом деле, они проверили, понаблюдали за перемещением нашего отряда и обо всём увиденном доложили вниз. Распоряжение провести встречу с людьми особо не удивились, как мне потом объяснили наедине, полученное распоряжение всё объяснили. Люди гномам не враги, поэтому встретились с ними и опознались нормально и переговорили само собой. Новостей никаких особых не узнали. После прошлогодней заварушки тихо и спокойно было под горой. При расставании задержался. Нужно было переговорить с ними наедине. И сам так хотел сделать и старший из гномов, мне недосмысленно об этом намекнул. Коротко переговорили. Передали мне приветы от знакомых. Ну и от тётушки тоже. Очень уже она сожалела, что не может сама меня обнять и расспросить. Но просила передать, что уж этой-то очень лю обязательно выберется в столицу, и уж тогда я просто вынужден буду рассказать ей лично обо всех своих похождениях. Одно меня насторожило. Очень уж гномы засмущались, когда тётушкины слова мне передавали. А подобное смущение и гномы совершенно не совместимы. Так что тут дело явно нечисто. Но расспрашивать, а тем более настаивать на подробных ответах не стал, не примёл гномы навязчивого любопытства. Друг, я к лану или не друг, а надо ли мне лезть с подобными вопросами? Если бы действительно тётушка хотела меня увидеть, то вышла бы наружу. А раз не вышла, то и желания такого у неё нет или возможности. И дело, скорее всего, тут совсем в другом. На ум почему-то только одна причина приходит. Как бы мне вскорости дядкой не стать. М да. Тёмный лес. Одно только это название вызывает во мне беспокойство. Почему? Потому что если припомнить всё то, что у меня с этим названием связано, то все вопросы отпадают сами собой. Вот, и сейчас перешёл на магическое зрение и сразу же отпрянул назад, чуть былы с седла не вылетел. А всё потому, что со стороны леса в мою сторону жгуты золотистых силовых линий протянулись, окутали меня, спленали. Даже показалось, что в голову пробрались, мысли читать принялись оценивает по совершенным деяниям. Ещё чего не хватало, на силу от них отбился, отстранился. За своего оменя лес принимает, за новый росток, как он тогда говорил, старается заботиться, поддерживать, родич и поддерживает везде, где только можно, своим золотистым свечением, своей доброй силой. Почему же тогда мне так неспокойно? Потому что он все мои поступки оценивает. Выступает в роли судьи? Может быть. А что тогда ему не нравится? Потому что я точно знаю, что недоволен он какими-то моими действиями. Какими? Не отвечает зеленый. Наверное, моим отношением к темным? Возможно. Периодически поглядывал сверху на приближающуюся зеленую массу. И чем ближе мы к ней подходили, тем мрачнее становилось у меня настроение. Ну, а уже когда на опушке леса оказались, то защиту вообще уплотнил по максимуму, насколько это было возможно. До меня даже кровососы лесные не могли добраться. И пока пробирались по лесу вслед за встретившими нас на подходе рейнджерами, все время в мелькании солнечных пятен и теней чудилась оскаленная морда любимой пантеры местной принцессы. «Все-таки нужно отдать темным должное» насчёт пробирались, я значительно погорячился. сказывается моё предвзятое отношение ко всему, связанному с тёмными. пробираться на самом деле нигде не пришлось. лесная дорога была натоптанная и накатанная, так что наши лошадки даже не споткнулись ни разу о какой-нибудь выскочивший из земли корень. эривитка осёл в мою сторону, периодически хмыкал за задачей и загадочно улыбался. «Ну, когда думал, что я ничего не вижу. Оттого-то и портилось у меня еще больше настроения, потому что ничего хорошего от подобных загадочных улыбок я не ждал. Да еще наверняка придется встретиться тут кое с кем знакомым, чего мне совершенно не хочется делать. Нет, это я не о принцессе, это я о ее царственных родичах. Не ладятся у меня отношения с эльфами, будь они темные или светлые». Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот и, но доля истины здесь есть. Чем ближе подбираемся мы к дворцу, тем незаметнее я стараюсь выглядеть и всё дальше и дальше отстаю от небольшого отряда магов во главе с старивитом и стараюсь смешаться с отрядом сопровождения. Правда, я и здесь выгляжу белой вороной. Ни брони на мне никакой нет, ни схожего с отрядным оружия но утешаю себя тем, что внимание возможных встречающих будет целиком и полностью приковано к Эревиту и магам, а до сопровождающей их охраны и дела никому никакого не будет. Торжественную встречу описывать не буду, ничего в ней особенного нет. Да и не было как таковой никакой встречи. Правда, Эревита с магами здесь все-таки ждали, как оказалось, и сразу же пригласили во дворец». А всем остальным предложили размещаться на уже знакомой мне поляне, полагая, чтобы убрать подальше от дворца и нас, и лошадок. Правда, в этот раз никакой охраны вокруг нашего лагеря тёмной не выставили, и почему-то этот факт доверительного отношения к не мало такой толпе чужих вооружённых людей вдруг сколыхнул во мне былую обиду на ста стётушкой тогда ого-го, как охраняли и голодом чуть было не уморили. Эревит еще покосился в мою сторону, вроде бы как хотел с собой на официальную часть встречи пригласить. Но я сразу же отказался. В ответ на его вопросительный взгляд мотнул голову из стороны в сторону. Хорошо еще, что маг настаивать не стал. Согласился с моим нежеланием куда-то идти. Плюнул в сторону дворца, выругался в полголоса, отвел душу. И сразу как-то легче на сердце стало. Вояки на меня покосились, но промолчали. И палатку свою я поставил не с краю, а чуть ли не посередине образовавшегося лагеря, так меня точно никто не потревожит. Опасался я всяческих нежелательных встреч, говорю же, предчувствия у меня, и они меня не подвели. Что-то часто они у меня сбываться начали. Глядишь, скоро смогу на столичном рынке предсказаниями зарабатывать. Надолго задерживаться в гостях не стали, и уже на следующее утро отправились дальше по тому самому знакомому мне по прошлому году маршруту. Проводниками или даже скорее сопровождающими у нас выступили две боевые незнакомые мне ранее пятёрки лесных рейнджеров. И на этот раз военные выступили во главе отряда. Хорошо. Значит, все маги где-то позади нас держаться будут, дополнительная прослойка между мной и тёмными Только недолго я радовался, как раз до того самого момента, пока эти самые маги во главе с Иревитом нас не догнали и не присоединились к нашему отряду. Нет, чтобы продолжать на небольшом отдалении позади нас держаться, так они вплотную приблизились, как будто специально это проделали. Тут же и понял, с какой целью это было проделано. Да потому что кто среди них оказался, кто бы сомневался, Конечно же, принцесса. И как её папочка отпустил одну на неизведанные территории, вот как только я её увидел, так чуть было не развернул свою лошадку в обратную сторону и развернул бы, если бы один был. Настроение сразу же упало куда-то под лошадиные копыта. Подъехавший ко мне воин передал просьбу Ривита присоединиться к нему, и был тут же отправлен обратно с отказом. Просьба, не приказ. Похоже, зовут меня с одной целью, чтобы с принцессой помирить. Кто-то и ревит всю дорогу себя так подозрительно вел. Улыбался ехидно. Змей! Видеть ее не могу! И не могу простить презрительного пренебрежения после дуэли. Нет, понимаю прекрасно, что рано или поздно придется с принцессой столкнуться. Но пока есть такая возможность, всеми силами буду уклоняться от такой встречи. Уклоняться удалось недолго. На первом же привале на замшелую землю рядом со мной с кряхтением опустился и ревит. Глаза открывать не стал, делаю вид, что задремал. А он еще громче покряхтывает, шуршит одеждой, старается внимание на себя обратить. А то я не в курсе, что он не один пришел. С ним же за компанию еще и это. Приперлась! Встала, солнце загородило. Нет, чтобы в сторонку отойти. Эгоистка, как их все эльфы. Яр, ты же всё равно не спишь, ласковым голосом обратился ко мне маг. И бумага зашуршал, распространяя вокруг нас запах жареного мяса. Не притворяйся. Вот, угощайся. Рот сразу слюной наполнился, чуть было не захлебнулся. Пришлось сесть. Поспеешь тут с вами? Не бурчи, лучше мяском угостись. Вздохнул, протянул руку, уцепил кусок потолще. Сбоку принцесса едва, едва. слышно всхмукнула: "Е2". Но мне-то слышно. Назло ей ещё и кусок хлеба выхватил побольше. Пусть стоит там и завидует, желательно молча. Так и будешь в среди войне всё время держаться. А мне среди них спокойнее. Не хотел, но взгляд словно сам по себе в сторону принцессы вернул. Это ещё что за самопроизвольная вольность-то? Поел? Тогда вставай и пошли", скомандовал Марк. Куда? Тем не менее, ослушаться приказа не посмел и поднялся на ноги. Отряхнул одежду под его внимательным взглядом, пожал плечами с равнодушным видом, по крайней мере, постарался, чтобы он у меня таким был, и уставился на Эривита в ожидании ответа. Вслед за нами довольно притаться пошёл. Куда я денусь? Можно, конечно, и дальше продолжать выпендриваться, но если честно, уже и самому надоело. От принцессы таким образом точно не избавлюсь, поэтому придется как-то смириться с ее присутствием. Рано или поздно, но владение темных эльфов мы прошли. Исчезло давящее ощущение пристального чужого взгляда. Все время знать, что тебя словно букаху под микроскопом тщательно разглядывают и тут же разбирают на составляющие, это очень тяжелое знание. На выходе из леса принцесса момент угадала, подобралась вплотную. Поехала рядом. Но мое понятное желание пришпорить лошадку и уйти вперед тут же среагировало. Постой, не уезжай. Пришлось остаться, и не потому, что попросила просто... Просто... Да просто так. Помнишь, я говорила, что друзья могут называть меня Эйкой? Оглянулся, где там и ревит. Он же всю дорогу от принцессы ни на шаг не отходил, а тут словно под землю провалился. Помню, и что... После короткого умолчания все-таки решил ответить. «Мое предложение остается в силе. Можешь меня тоже так называть». Покосился на нее. Сидит в седле ровненько. Спинка прямая. Глазками куда-то вперед уставилась. В мою сторону даже ни разу не посмотрела. «Так то, друзья, ты не считаешь меня своим другом?» «Надо же». Первый раз на меня глянула. Глаза скосила, словно из лука стрелу выпустила. «Так то, друзья, ты не считаешь меня своим другом?» и снова куда-то за горизонт уставилась не считаю, отрезал, и не хочу считать, и разговор этот не хочу продолжать. Тишина в ответ. Едем так же рядом и никуда мне не деться. Не отстать. Там маги плотной группой держатся, и между ними не протиснуться, и вперёд не уйти. Такая же точно картина, только там войны, словно зажали нас не специально. И я не могла тебя тогда при всех благодарить. Еле слышно прошептал он принцесса. И если бы под копытами наших лошадок был твёрдый каменистый грунт, то я её точно бы не услышал. А здесь удалось хорошо разобрать этот тихий шёпот. И если бы Риер понял, что мы с тобой хотя бы немного знакомы, то тебя бы вообще сразу уничтожили. А так, значит, не уничтожили. Это арена мне всего лишь привиделось. Не выдержал и выплеснул накопившуюся горечь. А недавняя безуспешная, к счастью, попытка свести со мной счёты руками наёмников тоже из области выдомов. Какая попытка. Эх, проехали. Вот нагнулся это от объяснение. Погоди. А почему наше с тобой знакомство должно его вообще интересовать? Принцесса ещё раз взглянула в мою сторону, помолчала и ответила, когда я уже вообще ответ перестал ждать. Он считает, что я, то есть мы тёмные, только позорим расу эльфов к своим отношениям к людям, тем, что заключили с вами союзный договор, и не знаю, что на это ответить то. Нам предстоит долгое путешествие вместе после недолгого молчания продолжила разговор принцесса. Поэтому предлагаю забыть все прошлые недоразумения и попробовать начать сначала. Ух ты, вот так прямо возьмём и начнём? Что-то нет у меня никакого желания начинать это общение. Ни к чему оно в свете новых сведений, но и сразу отшивать принцессу не стал, показалось, что это будет явным перебором. Нужно как-то помягче с ней обойтись. Поэтому подумал и принял, как мне показалось, верное и мудрое решение. Мне нужно подумать. Хорошо, тут же согласилась и даже как-то обрадовалась, что ли, девчонка. Только сразу же дай мне знать, к какому решению ты придёшь. Обещаешь? Обещаю. На этом наш разговор и закончился. Думать ведь можно сколько угодно, но это я так считал. А принцесса почему-то решила, что мои раздумья дальнейшему общению никак не помешают. И Эривит явно подтакал ей в этом неуёмном желании быть рядом со мной практически постоянно. Оставляла меня в покое только ночью, когда уходила в свою палатку. И как-то так получилось, что мы и впрямь потихонечку начали общаться и словно бы и не было между нами сословных различий и вот этот факт меня больше всего настораживал только обдумать всё это у меня не было времени день целиком и полностью был занят разговорами и переходом тренировками и всякой ерундой вроде травничества и прочего прочего девчонка передавала мне кое-какие собственные знания я уже и забыл когда в последний раз с туркимагом разговаривал А тому подобное положение дел очень нравилось, потому что только и делал, что поощрял все наши совместные занятия. И то и дело подсылал к нам то магов в качестве очередных наставников, то воинов. Последние в волю поиздевались над моей тушкой. Чужой отряд я заметил заблаговременно. Занятия занятиями, но сканер и защиту никогда не отключал. Сколько раз это меня спасало, не счесть. Вот и на этот раз обнаружил вдалеке большое скопление чужих, а в других в этих местах точно не бывает отметок. И поспешил сыграть тревогу. Как по заказу, довольно скоро вышли на огромную поляну. Вот на этой этой поляне и решили дать встречу. Эривид сразу же место для меня рядом с собой определил, приказал держаться рядом, чтобы не случилось, и самому никуда без команды не лезть. Согласился, потому что всё правильно. Ну, а вокруг нас тут же и маги сгруппировались, и воины выстроились. Ждем. Сначала топот лошадиных копыт услышали, и почти сразу же из леса показался и сам вражеский отряд. Нас увидели сразу же. Не растерялись, словно их прямо же дали здесь чужих встретить. И сразу же начали перестраиваться из колонны шеренги. А потом, не снижая хода, еще сильнее в сторону растянулись, начиная охватывать нас с флангов. И мы перестроились во все стороны с щитами и лископиями. Маги в центре, воины во внешнем кольце обороны, и всё происходит в полной тишине, только копыта стучат. Полностью окружать нас не стали, сил не хватило, но и так на вислю с флангов и замерли. Только кони фыркают. А ведь это северяне. Надо же, встретились. И что теперь? Сразу нападут или сначала переговоры захотят, захотели поговорить? Навстречу Эревит с одним магом выехал, и от северян тоже двое вперед тронулись. Съехались ровно посередине. О чем-то переговорили и развернули коней. Правда, это я поспешил насчет «развернули коней». Северяне остались на месте, а вот наши вернулись. И что самое интересное, Эревит сразу ко мне обратился, когда вернулся. Ни к магам своим, ни к командиру воинов, а ко мне. «Яр, поехали со мной». — Я? Куда? Зачем? Мне же нельзя к ним! — Все вопросы потом задашь. А пока просто делай то, что я говорю. На этот раз Ревит уже не просил, а приказывал. — Хорошо. Ну, не спорить же с ним на глазах у всех. И принцесса же рядом со мной. Ладошку свою мне на руку в этот момент положил, а вроде бы как успокаивает. Или предостерегает от необдуманных слов и действий. — Хорошо, — повторил. Собрал жопку в кулак, уплотнил защиту. Поехали.